Шакал прилетел в Брюссель в начале первого. Он оставил три основных багажных места в автоматической камере хранения на аэровокзале и взял с собой в город только саквояж с предметами первой необходимости, а также гипсом, пластырем и бинтами. Он отпустил такси возле железнодорожного вокзала и пошел в камеру хранения. Фибровый чемоданчик с винтовкой был на той же полке, куда служитель поставил его неделю назад. Шакал предъявил квитанцию и получил багаж. Неподалеку от вокзала он отыскал маленькую грязноватую гостиницу, заказал на сутки отдельный номер, заплатил вперед бельгийскими франками, которые выменил в аэропорту, и поднялся к себе. В номере он для пущей надежности запер дверь, налил в таз холодной воды, выложил на постель гипс и бинты и принялся за работу. Когда все было готово, оставалось подождать еще часа два, чтобы гипс затвердел. Это время он просидел у окна спальни, глядя на унылые скопища крыш, покуривая сигареты с фильтром и возложив на стул отяжелевшую ногу. Он то и дело пробовал гипс большим пальцем и каждый раз решал подождать, пока не затвердеет еще немного. Фибровый чемоданчик из-под винтовки валялся пустой. Остатки бинтов и гипса были упакованы в саквояж на случай, если придется что-нибудь подправлять. Наконец он встал, запихнул дешевый чемоданчик под кровать, проверил, не осталось ли в комнате еще каких-нибудь следов его пребывания, а вытряхнул пепельницу в окно и собрался уходить. Оказалось, что в гипсе по неволе приходится хромать, так что и притворяться не нужно. Спустившись по лестнице, он с облегчением заметил, что неопрятный и заспанный дежурный больше не сидит за конторкой, а удалился в заднюю комнатку. Пристроился там пообедать. Однако застекленная матовая дверь комнатки, выходившая прямиком к конторке, была распахнута. Шакал бросил взгляд на входную дверь, убедился, что с улицы никто не идет, половчее прижался к вояж под мышкой опустился на четвереньки и быстро, бесшумно перебежал по кафельному полу. Из-за летней жары парадная дверь была открыта, и шакал выпрямился вне поля зрения дежурного на верхней из трех наружных ступенек. Он кое-как прохромал вниз по ступенькам и по тротуару до перекрестка. Через полминуты его подхватило такси, и он покатил обратно в аэропорт. С паспортом в руке он появился у столика Алиталии, Девушка за конторкой улыбнулась ему. «У вас тут должен быть билет на Милан. Заказан два дня назад. Фамилия Дуктан», — сказал он. Она проверила списки пассажиров дневного рейса на Милан. «Самолет отлетал через полтора часа». «Да, конечно», — засияла она. «Мистер Дюкан, билет заказан, но еще не оплачен. Желаете оплатить?» Шакал снова расчелся наличными, Получил билет и был уведомлен, что посадку объявят через час. Все были к нему до нельзя предупредительны. Ему помогли усесться в автобус и озабоченно следили, как он проковылял по трапу к дверце самолета. Миловидная итальянская стюардесса встретила его широчайшей улыбкой и устроила на удобном месте в среднем салоне, где сиденья расположены друг против друга. «Здесь вашей ноге будет посвободнее». — заметила она. Другие пассажиры, занимая места, старательно обходили ногу в гипсе, а Шакал откинул голову и мужественно улыбался. Четверть пятого лайнер был на взлетной полосе, и вскоре Шакал уже летел на юг, к Милану. Главный инспектор Брин Томас вышел из кабинета уполномоченного около трех при отвратительном настроении. Мало того, что лето, как назло, выдалось на редкость холодное, а тут еще на него навалили новое задание и испортили ему весь день. Он позвонил двум инспекторам, которые у него были заняты не слишком срочной работой, и велел им по своему примеру бросить все дела и явиться к нему в кабинет. Информировал он их более сжато, чем был информирован сам. Он ограничился сообщением о том, кого искать, но не сказал зачем. Подозрения французской полиции, будто некий тип взялся убить генерала де Голля, не имели никакого отношения к прочесыванию архивов и картотек особого отдела Скотланд-Ярда. Самолет «Шакала» приземлился в миланском аэропорту Ленатти в начале 7-го. Заботливая стюардесса свела англичанина по ступенькам на гудрон, девушка из группы обслуживания припроводила его в центральное здание аэровокзала. На таможне его приготовления, он переложил составные части винтовки из чемодана в менее подозрительное место, окупились в тарицию. Проверка паспорта была формальностью, но когда чемоданы из багажного отделения, подпрыгивая, проехали по конвейеру и улеглись на таможенную скамью, а риск стал нешуточным. Шакал подозвал носильщика, который выставил три чемодана рядком. Шакал присоединил к ним саквояж. Завидев, как он прохромал к скамье, один из таможников подошел к нему. — Сеньор, это весь ваш багаж? — Ну да, три чемодана и этот циквояж. — Ценностей, недозволенных вещей не везете? — Нет. — Вы по делам, сеньор? Нет. Я приехал отдохнуть, но, пожалуй, заодно придется и подлечиться. Собираюсь поехать на север, на озер. На таможника это не произвело впечатления. «Позвольте ваш паспорт, сеньор!» Шакал протянул паспорт, итальянец внимательно просмотрел его и молча протянул обратно. «Откройте, пожалуйста, вот это!» Он указал на один из трех чемоданов. Шакал достал кольцо с ключами, выбрал нужный и открыл чемодан. Носичик положил его плашмя, чтобы было удобнее открывать. По счастью, это был чемодан с вещами мнимого датского пастора и американского студента. Порывшись в вещах, таможник оставил без внимания темно-серый костюм, белье, белую рубашку, теннисные туфли, черные полуботинки, защитные очки и носки. Книга на датском языке тоже не заинтересовала его. На обложке было цветное фото Шардского собора, а датское название, похожее на английское, в глаза не бросалось. Он не разглядел аккуратно зашитого шва в боковой подкладке и не нашел фальшивых документов. При серьезном обыске документы обнаружилось бы, но таможенник по-обычному ворошил вещи. Настоящий обыск начинается, если подвернется что-нибудь подозрительное. Разобранная снайперская винтовка находилась за метр от него, через конторку, но ему это было невдомек. Он закрыл чемодан и сделал шакалу знак снова запереть его. Потом быстро расчеркнулся мелом на всех четырех вещах сделан было покончено, и лицо итальянца расплылось в улыбке. «Счастливо отдохнуть!» Насильщик пригнал такси, получил хорошие чаевые, и вскоре шакал мчался в Милан. Он попросил доставить его на центральный вокзал. Там он снова подозвал носильщика и проковылял за ним к камере хранения. В такси переложил стальные ножницы из НССР в карман брюк. Он сдал в камеру хранения саквояж и два чемодана оставив себе тот, где была французская шинель, а также в достой свободного места. Отпустив носильщика, он заковылял в мужской туалет. В длинном ряду умывальных раковин по левую сторону от писсуаров была занята лишь одна. Он опустил чемодан на пол и принялся тщательно мыть руки. Когда туалет на секунду опустил, шакал метнулся в кабинку и заперся. оставив ногу на сиденье унитаза, Он минут 10 бесшумно расковыривал гипс, пока тот не начал отваливаться, обнажая ватные тампоны, благодаря которым создавалось впечатление сломанной лодыжки, уложенной в гипс. Дочисто облупив гипс на ноге, он снова надел шелковый носок и узкий кожаный мокасин, примотанный пониже икры. Затем собрал обломки гипса, клочья ваты и отправил их в унитаз. воду пришлось спускать два раза. Он пристроил чемодан на крышке бачка, разложил стальные трубки с винтовочными частями между складками шинели и чемодан постепенно заполнился доверху. Потом он затянул внутренние ремни, чтобы содержимое не побрякивало, запер чемодан и выглянул из-за дверцы. Два человека стояли у раковин и еще двое у писсуаров. Он вышел из кабинки, повернул к выходу и взбежал по ступенькам в главный вокзальный холл. Вряд ли кто из бывших в туалете при всем желании успел бы его заметить. Он не мог пойти обратно в камеру хранения целым и невредимым, только что выйдя оттуда калекой. Поэтому подозвал носильщика, объяснил ему, что торопится и хочет как можно быстрее обменять валюту, получить багаж и найти такси. Багажную квитанцию он сунул в руку носильщику вместе с тысячей лир, указав ему на камеру хранения. Он знаками объяснил, что пойдет к стойке обмена валюты менять свои английские фунты на лиры. Итальянец радостно кивнул и отправился за багажом. Шакал обменял свои последние 20 фунтов на итальянскую валюту и в этот момент подоспел носильщик с вещами. Через две минуты Шакал был уже в такси, которое неслось в обгон прочих машин через площадь герцога Даоста к отелю Континенталь. У приемного окошечка в роскошном парадном холле он сказал дежурному: У вас должен быть забронирован для меня номер, фамилия Дубтан, заказан по телефону из Лондона два дня назад. К восьми шакал, не спеша, побрился и принял душу себя в номере. Впереди был коктейль, обед и, скорее, в постель. Потому что завтра, 13 августа, предстоит тяжелый день.